«А как же мы поедем?» «Потихоньку, барин! Бог даст, до посада доберемся! А там путь широкой, наезженной!» Перхуша очмокнул губанием. Лошади неходя заскрепли копытами по протягу. Самокат не трогался. «Ну, чего вы? Умельника мельника зоб наели!» — корил их перхуша. Самокат еле дернулся. Доктор слез, в сердцах стукнул кулаком по капору. «Пошли!» Лошади фыркнули, Чалый заржал своим пронзительным голоском и заржали другие. «Не надо б напужать!» — недовольно сказал перхуша. «Они у меня не опужены, слава богу!» Он поддернул вожжи, зачмокал. ну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 «Это я плутал тутова!» — закричал перхуша. «Бери левей, ступай прямо!» Доктор взял левей и вдруг провалился по пояс в снег. Он заворочался, чертыхаясь и охая, в яме полной снега. Самокат чуть не наехал на него. Перхуша остановил лошадей помог доктору выбраться. у гора дела проклятье бормотал доктор ветер словно издеваясь над ними задул сильнее швыряясь снегом надо же доктор встал опираясь на перхушу в буерак черт столкнул крикнул ему в ухо перхуша ходи скорей пока следы не замело они там спереди Доктор решительно зашагал вперед, высоко поднимая ноги, вытаскивая их из снега. Самокат двинулся за ним. Доктор шел тараща сквозь залепленное снегом пенсне. Наконец, когда он стал по-настоящему уставать, и его долгополый пехор показался ему тяжелее пудовой гири, он едва различил почти занесенные следы. — Есть след! — крикнул он, но снег попал ему в рот, и он закашлялся, кланяясь метели. Перхуша понял и выправил самокат по следам, и вскоре выехали на дорогу. — Слава Богу! — перекрестился Перхуша, когда самокат пошел по затвердевшему снегу. — Садитесь, барин! Доктор, тяжело дыша, плюхнулся на сиденье, откинулся, не в силах запахнуться полостью. В сапоги его набился снег, и он чувствовал, что нога мокра. Но не было сил нагнуться, снять сапоги и вытрясти снег. Перхуша накрыл его полостью. «Постоим, малень! Лошадки передохнут!» Встали.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 Он сидел, оцепеневший, просунув свой посиневший нос Между Малахаем и Воротником И всем существом своим желая поскорее преодолеть это Дикое, враждебное, воющее белое пространство вокруг Которое хотело от него одного, чтобы он стал сугробом И навсегда перестал что-либо хотеть Он вспоминал свои зимние докторские выезды к больным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 и подумал, что если хряк сегодня с утра сильно выл с голодухи, то сосед Федор Кирпатый догадался зайти и всыпать ему сухаря, как бывало уж не раз. Сухарь — сухой корм для свиней. С Хромкой все обойдется, как всегда, но перхушь обиднее всего было, что дом стоит нетопленным.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 Ему стало зябко. «Нет, это так!» Передохнул малость. Он взялся за правило, поддернул вожжи. Лошади двинулись без понукания, Видно, почуяв гладкую дорогу. Самокат покатил. Дорога шла прямо, И чудесным образом сильный ветер обнажал ее, Наметая сугробы лишь по обочинам, Так довольно быстро и легко проехали поле. Дорога пошла вниз и пропала в снегу. Перхуша спешился, пошел рядом. От дороги не осталось никаких признаков. В низине везде лежал ровный снег, над которым вилась и выла метель. — Ах, чтоб тебя! — перхуша присел от ветра, держась за правило.